«Полина Рэй. Фиктивные браки заключаются на небесах». Автор 2024. «Никит, ты чего такой довольный? Премию дали?» «У меня тоже есть для него радостные новости. Сегодня утром я узнала, что беременна». «Неа, лучше», — отвечает муж и вдруг прибивает меня словами. «Никогда не угадаешь, с кем я провел эту ночь».